Современное положение искусства. Роль искусства во времена апокалипсиса 6 июля 34 -го. Все, что вы пишете о положении театра, крайне грустно, но Во всех странах оно не лучше. Ведь радио и кино вытеснили истинное искусство и непосредственное воздействие огня духотворчества. Также и фотография при своей неизменности во многих областях вытеснила в большей мере художественные произведения картины из среднего обихода. К сожалению, и эту ступень в медленной эволюции человеческого духа приходится пережить. Но при росте и утончении сознания, при правильном воспитании молодого поколения в уважении к творческому гению человека, все найдет себе должное место. Но для этого придется немало потрудиться. Именно насколько возможно, всеми способами следует поднимать уровень вкуса и понимания обывателей и масс во всех областях творчества. И, конечно, театр для этого прекрасный медиум. Но пока во главе правительств стран не будут стоять высококультурные люди до тех пор, трудно ожидать истинного расцвета культурных достижений. Ведь именно правители дают всему тон. И несмотря на так называемую демократичность и воспеваемую всеми индивидуальность, все как зачарованные следует за установленным правительством стандартом, и, конечно, этот стандарт часто не на высоте. Прекрасны драмы Калидаса и пьесы Тагора, но я советовала бы не избегать характерных легенд и исторических, красивых эпизодов из жизни вашей страны. Каждая страна, имеет жемчужный, который полезно напоминать. Каждый народ должен знать свою основу, на которой слагался его особый характер. Мы подходим сейчас, вернее, подошли ко времени грозному, времени героическому, когда многим народам придется выдержать экзамен, потому, мне кажется, все героическое, все, что поднимает сознание народа на подвиг духа, должно быть сейчас особенно отмечено. Вы знаете, что я против узкого национализма или шовинизма, но уважение и любовь народа к прекрасным героическим выявлениям своей страны меня всегда глубоко трогают. Не подумайте, что это военный клич. Нет, но события таковы, что все мы должны готовиться стать воинами. И прежде всего воинами духа и духовного меча. Именно, найти в себе мужество отстаивать свои духовные завоевания. Отрадно слышать об искании молодого поколения, и нужно ловить этот момент и дать именно то, что жаждет дух, учение жизни и дает такие неисчерпаемые ответы на все запросы духа. Ведь ни одна область, ни одна проблема жизни не обойдена В этих заветах молчанием, наоборот, все положения рассмотрены со многих сторон и под разными углами зрения именно в жизненном приложении. Сколько перекрещенных собеседований можно иметь с ищущими душами, лишь бы не отринуть стук, и в то же время можно проявить великое распознавание ликов и уметь держать на расстоянии шатающихся.